Глава 7. О храме Марса Мстителя Башни Де и Конти видны развалины храма, посвященного в былые времена Августа Марсу Мстителю в исполнении обета, данного им при Форсале, когда он вместе с Марком Антонием выступил с оружием против Кассии Брута, чтобы отомстить за смерть Цезаря, и победил. Судя по сохранившимся частям, видно, что это было роскошнейшее и удивительное здание, которое должно было казаться еще чудеснее от находившегося перед ним форума, куда, как мы читаем, приносили знаки победы и триумфа и вносили тех, которые возвращались в город победителями и триумфаторами. И где Август на самом красивом месте поставил две доски, на которых было изображено в красках, как нужно воевать и побеждать, и две другие доски работы Апеллеса, на одной из которых изображены были Кастер и Паллукс, богиня Победы и Александр Великий и на другой представлены Битва и Александр. Были там и два портика, в которых тот же Август воздвигнул статуи всем тем, которые вернулись в Рим триумфаторами. Теперь не осталось и следов этого форума, если только, быть может, те боковые стены, которые сохранились с обеих сторон храма, не составляли часть его, что весьма правдоподобно, судя по многим углублениям, предназначенным для статуй. По своему виду храм этот кругом окрыленный, Вид, который мы выше именовали периптерос, следуя Витрувию, а так как ширина целы превышает 20 футов, то между обеими антами или столбами предхрамья поставлены колонны против колонн портика, как было сказано выше, что нужно поступать в подобном случае. Портик не проходит вокруг всего храма. Кроме того, снаружи в боковых стенах, примыкающих с одной и с другой стороны, тот же порядок не выдержан, хотя внутри все части ему соответствуют, из чего явствую, что сзади и сбоку должна была проходить улица, и что Август захотел примениться к местоположению, не портя и не отнимая домов у соседних владельцев. По типу своему этот храм – пикностилос. Глубина портиков равна между столбьем. Внутри храма, то есть в цели, не видно никаких признаков или остатков, ни даже следов вкладки стен, на основании которых можно было бы с уверенностью утверждать, что в нем были украшения и ниши. Все же, так как весьма вероятно, что они там были, я сделал таковые в своей композиции. Колонны портиков коринфского ордера. Капители обработаны оливковыми листьями и имеют табаку гораздо большую, чем делается в этом ордере, принимая во внимание величину всей капители. Первые листья несколько припухлые у самого своего основания, что придает им большое изящество. Эти портики имеют очень красивые потолки, а именно кессоны, и потому мною даны их профиль и их расположение в плане. Кругом этого храма были высочайшие стены из пеперина, которые были рустованы снаружи, а с внутренней стороны имели много ниш и углублений для статуи. Для того, чтобы можно было хорошо все обозреть, я сделал с этого храма семь таблиц. На первой весь план в маленьком размере, весь фасад и разрез, так что здание видны снаружи и внутри. На второй боковой фасад портика и целы. На третьей половина переднего фасада и части стены с обеих сторон храма. На четвертой разрез портика и целый с украшениями, которые я добавил. На пятой украшение портика. На шестой нарисован потолок портика и как он поворачивает уант или столбов предхрамья. На седьмой – остальные детали. Эти украшения внутри храма добавлены мною и заимствованность некоторых античных фрагментов, найденных вблизи этого храма.